Глава 16, часть 2 В четверг Глеб пришел в себя, и я, отпросившись с работы, бросилась в больницу. Светло-зеленые стены больничного коридора давили. Я сидела на скамейке, на которой указала медсестра, попросившая меня немного подождать, и дрожала от нервного напряжения, боясь, что Глеб меня прогонит. Дверь палаты открылась, и из нее вышла медсестра и родители Глеба. Одного взгляда на них мне было достаточно, чтобы понять, что это не чужие люди, а действительно родители. Глеб был очень сильно на них похож. Я поднялась, нервно сжимая ремешок в сумке и пакет с фруктами, чувствуя себя совершенно чужой в этот момент. «Сейчас ему поставят капельницу, и вы сможете пройти», – обратилась ко мне медсестра. «Но на сегодня это последнее посещение, больше никого не пущу». «Хорошо», — сглотнула, переминаясь с ноги на ногу, в то время как две пары глаз уставились на меня. «Яна», — произнес мужчина, склонив немного голову на бок, как часто делал Глеб. «Да». Я смотрела на них с долей страха, боясь осуждения и обвинений в их горе. Но они шагнули ко мне, и женщина, похладевшими ладонями, сжала мои руки. «Мы родители Глеба. Я Вера Петровна». — А это Александр Степанович. Мы очень рады с тобой познакомиться. Жаль, что при таких обстоятельствах. Произнесла она, и на ее глазах появились слезы. — Глеб рассказывал о тебе, — произнес Александр Степанович. — Мы хотели прилететь за пару дней до вашей свадьбы, но все вышло вот так. — Ладно, успеем еще пообщаться. И она обняла меня, словно мы были давно знакомы. «Иди к нему!» Они направились к выходу, а я застыла у двери, робко сжав ручку. Глеб был бледен. Он лежал, прикрыв глаза. «Привет!» Я почти прошептала, но мне показалось, что это было излишне громко. Глеб открыл глаза, и я снова нервно переступила с ноги на ногу, боясь делать шаг. «Как ты?» «Глупый вопрос». Но другого я придумать не смогла. А звенящая тишина давила на нервы. «Привет». «Терпимо». «Я тут фруктов принесла. Может, другое что-нибудь хочешь? Я приготовлю». «Не стоит». «Ты все еще сердишься. Я правда...» «Ян, я не сержусь». Он оборвал меня на полуслове И в палате на долгие секунды повисла тишина. «Тогда что?» Но вопрос остался без ответа. Глеб молчал, смотря перед собой. Я подошла ближе и опустилась на стул у кровати. «Я знаю, что это я во всем виновата. Если бы не этот бар и пьяный соколов, все было бы по-другому. Прости меня». «Прекрати, Ян. Тут нет твоей вины. Иди домой. Нечего смотреть на меня, немощного». «Я завтра приду». Принесу твою любимую отбивную. Хорошо?» Но он не ответил. Я поднялась, поставила пакет с фруктами на тумбочку и поцеловала Глеба в щеку. На ватных ногах вышла из палаты, натыкаясь на медсестру с новым пакетом раствора для капельницы. «Вы если завтра будете навещать, то после трех, пожалуйста. В два будет консилиум». «Хорошо. Спасибо». Медсестра улыбнулась и юркнула в палату. А я направилась к выходу, совершенно потерянное и не знающее, что будет дальше.